Тогда-то началась знаменитая сцена, в которой Гранде выказал всю свою ловкость искусства и навык справляться с людьми, словом, все то, на что ему дано было лесное прозвание «старой собаки», теми которой попробовали его зубов. Если бы старый мэр города Сомюр был честолюбив, если бы при том ему помогли обстоятельства, доведя его до высших степеней государственной администрации, то бесспорно гранде оказал бы много пользы отечеству когда бы для него употребил хоть половину своей ловкости и смедливости впрочем может быть чудак был рождён девить только свой муравейник может быть с умами случается тоже что и с некоторыми животными бесплодие в других климатах г- господин п-, -п президент, вы гу-го говорили, что банк-банк-банкрутство?» Притворное заикание старика, которому почти все верили за долголетие и естественность, так же, как и глухота, на которую он жаловался по временам в сырую погоду, было так несносно в эту минуту нетерпеливым, любопытным Крюшо, что они невольно, В комическом нетерпении ломались, гримасничали и поводили губами, как будто бы хотели проговорить фразу, завязшую на зубах старика. Здесь необходимо рассказать историю заикания и глухоты господина Гранде. Никто в целой провинции не выговаривал и не слышал лучше старика Гранде. Когда-то, несмотря на всю свою хитрость и лукавство, Скряга был оплутован одним жедом. Во время торга Жид подносил руку к своему уху так натурально и так ловко заикался, что Гранде, из сострадания подобно обоим Крюшо, начал сначала пошевеливать губами, потом помогать жеду, подсказывать слова, фразы, а наконец начал совсем говорить вместо жеда, начал сам с собой торговаться вместо жеда. Сам из Гранде обратился в проклятого Жеда. Странный бой, из которого первый раз в жизни старик вышел не победителем, а побеждённым. Но потеряв барыш, Гранде расчёл, что он не в убытке, что он лишь дорогонько заплатил за урок, но уроком положил воспользоваться непременно при случае. По сему случаю Чидак кончил тем, что благословил Жда от чистого сердца, научившись у него искусству утомлять противника, заставлять его говорить за себя, а следовательно, сбиваться с собственного плана, с собственных мыслей. Никогда ещё не представлялось ему более удобного случая развернуться в полне, показать в полной силе свои таланты по части языкального искусства и глухоты, как теперь Во-первых, ему не хотелось ясно высказаться. Во-вторых, ему самому хотелось управлять разговором. Наконец, в-третьих, скрыть от своих слушателей свои настоящие намерения.